Да, клянусь, вот твои деньги. Мануэль взял деньги. Время от времени мне понадобится, чтобы ты писал мне письма. Обычно мои письма пишет дядя Пио, но я не хочу, чтобы он знал об этих. Спокойной ночи, с Богом, с Богом. Мануэль спустился по лестнице и долго стоял под деревьями, не думая, не шевелясь.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 Э, — Эх, ты уж меня, извини, я знаю, час поздний, но мне очень нужно, нельзя откладывать. Затем, повернувшись к Мануэлю, зажептала ему на ухо. — Пиши. Я перекола не привыкла ждать на свиданиях, — дописал. — Ты только чоло, метис, и есть мотодоры получше тебя даже в Лиме.